Глава 23. Обессивившая Алиса сидит на пассажирском сиденье, поджав колени груди и недоверчиво смотрит на Фреда. Волосы прилипли к лбу очки забрызганы грязью. Дождь за окнами фургона понемногу стихает. «И что это все значит?» — спрашивает Фред, отрывая на мгновение взгляд от дороги. «Господи, Алиса, что такое с тобой творится?» Поскольку девушка не отвечает, он старается успокоиться и продолжает уже гораздо мягче. «Я увидел, что ты никак не возвращаешься и стал волноваться». Алиса смотрит на него как-то странно. «Из-за тебя, папуля, опять сломает мои карандаши и накажет меня. Мне нельзя выходить из дома, я поранюсь. А если я поранюсь, я могу умереть. Почему? Нельзя, нельзя, нельзя!» Тот же тонкий, наивный голосок. Алиса почти не разжимает губ. Она прижала подбородок к плечу. Фред подносит руку к ее затылку, но она не позволяет ему до себя дотронуться. Что случилось с тобой, бедняжка? Алиса снова плачет, закрывая лицо руками. Отвези меня, отвези меня, отвези меня. Я хочу вернуться домой, к папуле и мамуле. «Ты злой, Алиса, ты должна мне объяснить. Я не могу оставить тебя в таком состоянии. Кто-то на тебя злится? Что происходит, черт возьми?» Теперь она не смотрит на него. Она что-то делает руками, изображает какие-то формы каких-то зверей, потом улыбается застенчивой детской улыбкой. Можно подумать, что мира вокруг нее не существует». Старый фургончик выезжает на автостраду. Фред оплачивает проезд и сворачивает в сторону Кале. Дождь прекратился. Фред выключает дворники. — Парень, которого я стукнул. — Ты его знаешь? — Это доктор Грэхэм. — Отвези меня. — Отвези меня. Фред хмурится. — Сколько тебе лет? алис отвечает, не задумываясь. Она чешет коленку, как будто хочет сковырнуть корку. — Восемь. Фред готов поверить, что он обращается к какому-то другому человеку с собственными понятиями, с собственной мимикой. И как тебя зовут? Николя. Это неправда. Их обгоняет универсал с подставкой для велосипедов. Фред замечает, что выражение лица пассажирки изменилось. «Тебе не нравятся велосипеды? Я уже заметил...» когда ты была у меня. Такое впечатление, что ты их боишься, — Алиса показывает язык. Я их не боюсь, я их ненавижу. Из-за них пришлось убить Дона, Диего. Но ты молчи. Почему я должен молчать? Молчи. Это все секреты. Про это знаем только я и папуля. А ты не хочешь рассказать мне свои секреты? Она замолкает, играет со складками промокшей блузки. у тебя есть Чупа-чупс. Что? Ну, чупа-чупс. Карамелька. Эээ, -э нет. Алиса корчит злую гримаску. Вот поэтому я с тобой и не дружу. И больше я с тобой не разговариваю. Отвези меня обратно. Фред вздыхает. Он останавливается на заправке, запирает дверцы машины, заливает полный бак. Отходит, чтобы заплатить. Алиса вздергивает подбородок, медленно отводит руки от лица. Кажется что огромная волна заливает ее голову. В кабине так спокойно, что она тоже успокаивается. Она трёт глаза, поворачивает голову влево, вправо, вздрагивает. Когда открывается дверца, вначале она резко прижимается к стенке, готовая бежать. «Фред?» Молодой человек в бандане усаживается на свое место и внимательно смотрит на нее. Ее голос звучит нормально. Она держится прямее. Очки немного сползли с носа. «Ну что? Получше?» «Что я тут делаю?» «Что?» Она смотрит на свои часы, они разбиты. «Фред, господи!» «Черная дыра?» Алиса кивает. «Сад на ферме. Я закончила... Копать я... Копать? Зачем? Надо ехать домой». Я должна увидеть отца. Я должна...» Она открывает дверцу, выходит и бросается бежать. Фред ловит ее у зоны отдыха. «Алиса?» «И куда ты собираешься дойти таким образом?» «Я тебе уже сказала, я...» Фред крепко держит ее за руки. Она отбивается и кричит. Он выпускает ее и отступает на шаг. «Алиса, я... я не знаю, как тебе помочь». Алиса ходит взад-вперед, она задыхается. «Мне надо поехать к отцу, понять, что происходит. Но если ты помнишь, тебя только что пытался убить какой-то тип, что?» «Черт, ты и это забыла!» Фред смотрит на Алису, как на перепуганного зверька. Измученные беженцы порой пребывали в кале в состоянии душевного кризиса, и Алиса по всем статьям напоминает их. мужчина ростом не меньше метра восьмидесяти волосы немного сединой голубые глаза у него синий внедорожник если хочешь я записал номер я ему как следует вмазал лопатой по носу фред протягивает ей листок бумаги алиса выхватывает его синий внедорожник но это же машина доктора грехема кто он такой доктор грехем мой психиатр Он вовсе не пытался убить меня. Что ты несешь? Ты его ударил? Фред корчит гримасу. Он гнался за тобой. Что, по-твоему, я должен был делать? Надо туда вернуться. Это важно. Поехали. Фред хватается за голову. Но ты себя слышишь? Я отвержу тебе, что еще несколько минут назад ты делала все, чтобы сбежать. Все это ничего не значит. Доктор Грэхэм меня давно наблюдает. Он хочет мне помочь. Ты стукнул его лопатой. Я... Я должна поговорить с ним. А потом поговорить с отцом. Моя сестра... Моя сестра жива. Ее могила пуста. Алиса трясет головой. Это подло, Фред. Заставить меня верить, будто моя сестра умерла. Я уже и не могу представить себе Доротею живой. Десять лет это выше моих сил». Фред, не оборачиваясь, идет к машине. Растерянная Алиса обгоняет его и становится у него на пути. «Ты уходишь?» Фред вздыхает, а потом отвечает. «Пойдем со мной. Мы быстренько заберем твою машину, а потом я отвезу тебя домой. Тебе надо отдохнуть». Фред забирается в фургон. Алиса садится на пассажирское место, поправляет очки, Ее трясет при мысли о том, что произошло за последние дни. Фред смотрит в зеркальце и трогается с места. Думаю, что здорово опоздаю к вечерней раздаче еды. Это я виновата. Не волнуйся. Завтра будем делать, что ты хочешь, и постараемся разобраться в этой заварушке. Отличить правду от лжи. Алиса, я... Я должен тебе кое-что сказать. Что? Несколько минут назад, прежде чем... Ты выбралась из своей черной дыры, ты... Это очень странно, ты вела себя как маленький мальчик. По разговору, по тому, как ты двигалась, ты говорила «папуля», «мамуля», как маленький дурачок. Ты утверждала, что тебе восемь лет. Сказала мне, что тебя зовут Николя. Алиса не отрывает глаз от дороги. Если бы только она могла убежать... «Закрыться где-нибудь, остаться одна. Бог знает, что ты говоришь. Думаю, что и вчера, когда ты удрала из фургона, ты как будто стала ребенком, как раньше, с теми же реакциями, теми же страхами, такой же неуклюжей Вот почему мальчиком по имени Николя...» Этого я не знаю, но думаю, что эти черные дыры возникают каждый раз, когда ты превращаешься в этого мальчика, мальчика, который боится отцовских наказаний, боится всего, что его окружает. Алиса не видит во всем этом никакого смысла. Она всегда так убегала еще на ферме, и сейчас тоже. Это ведь так просто убежать, спрятаться под кроватью. Я больше не хочу закрывать глаза на правду. На этот раз я хочу дойти до конца. Понять, какую роль во всем этом сыграл мой отец, и точно понять, чем я больна. Тут я согласен. Давай ты как следует отдохнешь сегодня ночью, а завтра приедешь ко мне, и мы с тобой вдвоем попытаемся разобраться, как ты можешь жить с этой кашей в голове.